Водкой грязь и разврат, а главное водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак. И он приносит еще вина. В забаву и ему иногда зальют в рот косушку и хохочет, когда он с пресекшимся дыханием упадет чуть не без памяти на пол. И в рот мне водку скверную безжалостно вливал.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 Об елке у Христа Уже не знаю Как вам сказать, могло ли оно случиться или нет На то я и романист Чтобы выдумывать Конец рассказа